СССР в борьбе за мир накануне Второй мировой войны. Сентябрь 1938 года, август 1939 года. Документы и материалы. Москва, 1971 год, страница 538. 9 августа он писал. В связи с усилением кампании по вопросу о Данциге, напряжение здесь возросло. Это чувствуется и в прессе, и в беседах с дипломатами, которых я видел сегодня на приеме у боливийского посланника. Положение сравнивают с прошлогодним предмюнхенским периодом. Немцы открыто распространяют слухи, правда, через неответственных лиц, о предстоящей расправе над Польшей в течение нескольких дней и уверяют, что Англия не вмешается. СССР в борьбе за мир накануне Второй мировой войны. А 16 августа полпредством в Берлине было направлено сообщение в Москву о том, что сейчас дело идет не только о Данциге, а о Польше в целом, причем перспективы последней крайне мрачны. Во всяком случае положение столь напряженно, что возможность мировой войны отнюдь не исключена. Все это должно решиться в течение максимум трех недель. СССР в борьбе за мир накануне Второй мировой войны. Документы и материалы. Увы, худшее подтвердилось. Как стало известно позднее, Гитлер 23 мая 1939 года провел секретное совещание с руководящими военными чинами, на котором, в частности заявил. Польша является сомнительным барьером против России, польский вопрос обойти невозможно, остается лишь одно решение – при первой подходящей возможности напасть на Польшу. Принципиальная установка – столкновение с Польшей, начиная с нападения на нее, может увенчаться успехом только в том случае, если Запад будет исключен из игры. Отсюда следует, что Гитлер – рассматривал Польшу всего лишь как барьер, причем как сомнительный барьер для нападения на Советский Союз. Выступая перед высшим генералитетом 22 августа 1939 года, Гитлер цинично говорил, «Я дам пропагандистский повод для развязывания войны, а будет ли он правдоподобен, значения не имеет. Победители потом не спросят, говорил он правду или нет. Для развязывания и ведения войны важно не право, а победа. Новая германская граница будет установлена в соответствии с разумными соображениями. В ходе военных операций с этими соображениями не считаться. Полный разгром Польши – такова военная цель. Главное – быстрота. Преследование вплоть до полного уничтожения. Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки, документы и материалы. Том 1. Подготовка и развязывание нацистской агрессии в Европе. 1933-1941 годы. Москва. 1973 год. Страница 384. 1 сентября фашистская Германия напала на Польшу. В Европе началась Вторая мировая война. В создавшихся условиях советское правительство сочло своим долгом предотвратить порабощение фашистами украинского и белорусского населения. Которая проживала в пределах Польши с тех пор как в 1920 году буржуазно-помещичья Польши захватила украинские и белорусские земли. В сентябре 1939 года почтальон вручил мне повестку, предписывавшую явиться в рай-военкомат. Через 4 дня роту, в которой я стал пулеметчиком в танке, подняли на заре по тревоге. Все мы, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, кавалеристы, связисты, спешили на Запад на вызволение братьев белорусов и украинцев из-под угрозы гитлеровского ига.